«Разреши мне вытрясти из него всю правду, я...» «Что же ты сделаешь, брат?» Спросил мхатеп появляясь в открытой двери приемного покоя. Как и все Астартес, он был без шлема. А кроме того, мхатеп снял свои силовые доспехи и был одет в простой легкий костюм.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 Капитан Ультрамаринов поспешно занял позицию между Космическим Волком и Легионером Тысячи Сынов. Слегка пригнувшись, он принял боевую стойку. "Цэст, отойди с дороги", буркнул Бренгар. Тот не шелохнулся, а только пристально посмотрел в глаза волка. "Уйди сейчас же!" неторопливо и угрожающе рыкнул Бренгар. Астартес так не поступают.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 Не без внутреннего содрогания спросил Баэлан. «Он взбудоражен», — ответил Заткиил. «Нам осталось только скрепить договор с Импереем кровью, и он начнет действовать». «Эти псы императоры очень упрямы, мой лорд». «Тогда мы от них отделаемся», — заверил его Заткиил. «Но пока надо подождать. Если мы потребуем от Имперея слишком многого,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 «Немедленно собраться в зале для совещаний». «Какие у тебя новости, брат Заткиил?» – изрек соискатель. Безвольный род этого существа каким-то образом превосходно воспроизводил и вспыльчивость, и самоуверенность, присущую Корфаэрону. «Мы продолжаем свой путь, господин!» – с поклоном ответил Заткиил. Корфаэрон был одним из верховных командиров легиона,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 Тем не менее, он был верным и полезным союзником, и Заткиил не собирался просто так списывать его со счетов. А Ултис, без сомнения, погребен под руинами Дока-Бакка-Триумверон-14. И за это Заткиил тоже должен поблагодарить Баэлана. Устранена еще одна заноза, уничтожен еще один потенциальный узурпатор.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 Заткиил жестом пригласил выйти из тени тайного посетителя. «Ты получил бы Айлана?» – спросил адмирал. Мага скивнул. «Все готово, господин!» «Тогда немедленно приступай к процессу перерождения!» Гуриот, поклонившись, вышел из зала. Оставшись в полном одиночестве, Заткиил окинул взглядом ряд тел.